«Жизнь, удача и лимонад». Глава третья. Кровавые деньги». Часть вторая. Ярко-красные глаза на Сферату в маске метались между незнакомцем и могильщиками, пока ободряющий кивок боксе не заставил ее заговорить. «В комнате посторонний. Ее голос был тихим, четким и ясным, далеким от стандартных хриплых тонов, которые имитатор слышал от остальной части ее отсталой расы. «И где же этот посторонний?» — настаивал песочный человек. — Прямо там. Она указала на верхний правый угол потолка над дверным проемом, через который прошли собравшиеся. Облаченные в рясы священнослужители и обучающиеся наемные убийцы пристально смотрели на то место, но, как ни старались, не могли ни заметить, ни услышать, ни почувствовать ничего, что могло бы свидетельствовать о чьем-то присутствии. — Подождите, нет! — поправилась она. — Сейчас его нет, но я уверена, что минуту назад там что-то было. «А почему ты ничего не сказала?» — спросил Бокси. «Потому что мне верили держать рот на замке, пока меня не спросят». «А что, если бы твое молчание позволило этому незваному гостю, скажем, убить кардинала Зика?» Девушка уставилась на ошеломленного культиста и широко улыбнулась под маской. «Не понимая, почему меня это должно волновать?» Лицо Зика исказилось от ярости и отвращения. Он отвернулся от песочного человека, чтобы скрыть это выражение лица, но Жемейл Монстра уже заметил это. Несомненно, эти слова он уже много раз говорил этой девушке, и ему не доставляло удовольствия слышать такое в свой адрес. «Понятно», — кивнул песочный человек. «Я полагаю, что больше нет смысла держать других в невидении. Можешь выйти, когтистая». В комнате царила напряженная атмосфера, хотя ничего не происходило. «Ладно, скажу по-другому. Выходи, как чистая. Получив приказ о непростой вопрос, тундровый сетеплет не имело другого выбора, кроме как появиться. Облаченный в лед демон-паук сбросил свой оптический камуфляж, появившись, казалось бы, из воздуха, болтаясь вниз головой на веревке паутины прямо над собранием стажеров. На нее уставились десятки пар удивленных глаз. Раздались приглушенные вздохи и едва слышное бормотание. Бледно-голубые щёки Дреи потемнели на несколько тонов, когда она неловко махала своей растерянной аудиторией. «Я "Ее беру. Спасибо за помощь, кардинал Зик. Я вернусь, если мне понадобится новый". Песочный человек поднял выбранную им девушку и перебросил ее через плечо, как мешок с бататом. Она извивалась и сопротивлялась такому грубому обращению, но ее проигнорировали. И бокси вынес ее из комнаты. Она быстро сообразила, что ее спихнули этому парню без ее ведома или одобрения, поэтому перестала вертеться и позволила вынести себя из здания и потащить по улицам. Однако она все время улыбалась под маской. Она очень не любила кардинала Зика, поэтому видеть, как его ставят на место, было довольно забавно. «А, ты... а сейчас вы меня отпустите?» спросила она, как только они вышли за пределы города. «Это зависит от обстоятельств». «Ты настолько глупа, чтобы убежать или попытаться ударить меня?» «Я так не думаю». «Отлично». Бокси поставил миниатюрную девушку на землю и жестом пригласил следовать за ним. Что она и сделала, хотя ей пришлось бежать, чтобы не отставать от высокого наемника. «Так вы расскажете мне, что происходит?» «Что? Тебе не сказали?» «Мне никогда ничего не говорят. Я не самый популярный кадет Спектр». «А что такое Спектр?» А, это трудно объяснить постороннему. Наверное, это что-то вроде тайной полиции. В основном расследование, шпионаж разведка, хотя и не так много убийств. Ясно. Ну, хочешь верь, хочешь нет, но тебя только что выбрали на прослушивание на роль героя смерти. Что? Ты ведь знаешь, что такое герой? Да, знаю. Просто я думала, что боги сами выбирают себе героев. Обычно да. Но Мортимер — особый случай. Он позволяет своему представителю выбрать, кто заменит его после его неизбежной кончины, при условии, что он обучит и воспитает его. Но вы не герой смерти. И откуда ты это знаешь? Потому что в противном случае Зиг целовал бы вас в задницу усерднее. Хм, наверное, да. Строго говоря, человек, о котором идет речь, знал, что песочный человек был посланником Мортимера, нуждающимся в юноше со смекалкой. Но это был предел божественного откровения, посланного его культом. «Итак, почему вы выбираете следующего героя, если вы не нынешний?» «Потому что предыдущий напортачил и убил себя и своего протеже. Линия преемственности нарушена, поэтому Мортимеру приходится начинать все с нуля». «Меня наняли, чтобы я пришел сюда от его имени и выбрал самого подходящего из учеников этих могильщиков». «Мой вопрос остается в силе. Почему именно вы?» «Проще говоря, это было потому, что Бокси получил квест от Мортимера. На самом деле он получил довольно много таких от небесного гробовщика после завершения первого. Мимик мог только гадать, кто уничтожил его конечную цель и почему, но он не собирался жаловаться». Очищение от некромантов Ордена Черного Жезла официально улажено, и имитатору не нужно было тратить время на пересечение Южного океана. Он просто хотел, чтобы кто-нибудь сделал то же самое и прикончил Эдварда и его приятелей вместо него. Хотя он и заработал хороший приз за свои усилия. позолоченная рука собрала в общей сложности семь ядер подземелья низкого класса, прежде чем они впали в немилость, и Бокси воспользовался неразберихой, чтобы присвоить их все себе. «Потому что я мочусь с радугой и сру золотом». Однако, возвращаясь к теме разговора, он не нуждался и не хотел ничего говорить этой девушке, поэтому дал ей саркастичный ответ. «Гадость. Значит, вы будете моим тренером или что-то в этом роде, да? Какой первый урок?» «Зависит от обстоятельств. Не могла бы ты сказать мне, кто ты и что у тебя за дело?» «Вы даже не знаете, кто я. Ха, вы просто выбрали меня наугад?» «Отвечай на вопрос». «Ладно, меня зовут Каэда и...» «Нет, это не так». «Как вы это сделали?» «У меня нюх на брехню». По правде говоря, это был украденный навык монстра «Глаз мертвого бога». Он ясно показывал, что Носферату зовут Мира, а не Каэда. Девушка открыла было рот, как бы сомневаясь в этом утверждении, но решила не спорить по пустякам. «Извините, но я отказываюсь называть себя именем, данным мне моими дерьмовыми родителями». «Объясни». Но сферату начала рассказывать историю своей жизни. Короткая версия состояла в том, что ее бросили в младенчестве, вероятно, из-за ее исключительно уродливого лица. Она выросла, как уличная крыса, игнорируемая обществом, в основном из-за ее лица. Она с самого раннего возраста научилась не попадаться на глаза и была настолько хороша в этом, что приобрела навык скрытности, еще будучи сопливой девчонкой. Вскоре ее жизнь изменилась, и катализатором стал какой-то случайный парень, которого она увидела на улице и влюбилась. Она попыталась представиться, но ее отвратительное лицо заставило его с криком и убежать, потому она ходила за ним по пятам и пряталась, чтобы побольше узнать о нем, не пугая его своим лицом. В конце концов, она узнала, что у ребенка была жестокая мать. которая била его каждую ночь. Не ради дисциплинирования непослушного ребенка, а для менее продуктивного насилия. Вымещение своего разочарования на невиновном. Думая, что этот старший мальчик сможет заменить ее неудачное лицо, если она поможет ему, находчивая хулиганка пробралась в их дом и положила несколько ядовитых трав в ее вино. Первый этап ее хитрого плана сработал, и через несколько дней мать умерла при загадочных обстоятельствах. Решив, что это шанс, Мира закрыла лицо грязными тряпками и рассказала о содеянном мальчику, надеясь заслужить его благодарность. Однако, никогда не зная родительской любви, она недооценила, как много эта женщина значила для ее единственного ребенка. Тогда ее бросили в тюрьму за убийство первой степени, где ее и нашли могильщики. Сирота, которая убила кого-то, потому что не знала ничего лучшего, была идеальным типом, которого можно было посвятить в их культ бога смерти. Затем Мира была зачислена в программу «Спектр», которая включала в себя строгую подготовку и специальное образование. Однако ее больше интересовало безопасное место для сна и трехразовое горячее питание, чем религиозная пропаганда. На самом деле еда ей так понравилась, что она стала называть себя «Каэде». Так называлось местное блюдо из кровяной колбасы. Это была ее любимая еда, которая помогла ей позабыть голод, от которого она страдала в детстве, хотя она и не смогла полностью оправиться от этого. Она была самой здоровой молодой женщиной, какой только могла стать, но ее фигура была худее и более плоской, чем у других Носферат. До такой степени, что она могла сойти за мужчину, если бы правильно одевалась. При условии, конечно, что она скрывала свое отвратительное лицо. «Значит, ты выросла хреновым человеком из-за своего лица», — подытожил имитатор. «Более или менее?» — кивнула Каэда.